Глава двенадцатая Атмосфера на площадке утром следующего дня оказалась невыносимой. Валентина была чем-то поглощена, притом отнюдь не своей ролью. Дважды она переступала метки, и Гарису приходилось повторять ей наставления — Видал, скорчился в кресле, угрюмый, хмурый, и его молчание выводило из себя присутствующих куда сильнее взрывов ярости. Только Роган, похоже, не замечал царившей напряженности. Он постоянно делал язвительные замечания Сатану и Лейле, отпускал реплики, откровенно не заботясь о смысле и о бесчисленных дублях, которые приходилось переснимать по его вине. Дон Саймонс и Гаррис из-под тяжка поглядывали на режиссера, но мысли, видала, явно блуждали где-то далеко. Он почти не обращал внимания на происходящее. — Что это с ним? Кто-нибудь умер? — шепнул Гаррис Дону, когда Роган пропустил строчку, а видал и глазом не моргнул. — Хоть убей, не знаю, — пожал плечами сбитый с толку Дон, — я впервые в жизни вижу его в таком состоянии. — Сколько дерьма мы сегодня снимали, а ему все равно. — Ничего, опомнится, когда увидит отснятый материал, — мрачно предсказал Гаррис. — Хотел бы я знать, черт возьми, какого дьявола Роган так доволен собой. На его месте я бы рыдал от такой игры, а не ухмылялся во весь рот. К Видалу с опаской приблизилась его секретарь. — Вас к телефону, мистер Ракоши. Но, видал, пристально смотрел на Валентину, сжав губы в тонкую плотную линию. Секретарь смущенно откашлялась и еще раз окликнула Ракоши. Видал оторвал взгляд от Валентины и поднял голову. — Да? В чем дело? — Ваша жена звонит, мистер Ракоши. Видал немедленно встал. — Дубль пятый. — отрывисто велел он, — и когда я вернусь, надеюсь все-таки увидеть хоть какое-то подобие игры. — Ваше кривлянье не сделало бы чести даже ресторанным шутам. Роган покраснел до корней волос и, отвернувшись от режиссера, припал к плоской серебряной фляжке. Глаза, видала, сузились. После следующего же дубля Роган обнаружит, что его источник бодрости вылет в унитаз». Глядя в спину уходящему режиссеру, Роган злобно прошептал Валентине, «Настоящий варвар! Тридцать лет назад он не пробрался бы дальше Элли Сайленда!» а в начале века это контрольно-пропускной пункт для прибывавших в Америку эмигрантов. А Валентина не ответила. «Голову обручем сдавила тупая боль». Все утро она мучилась с необходимостью принять решение. Стоит ли ей выходить замуж за Рогана или идти по жизни в одиночку? «Я нужен дома», — объявил Видал Гаррису. «Не отпускайте тенанта. пройдите сцену еще несколько раз, но не снимайте ничего до моего возвращения». «Будет сделано, мистер Ракоши, с несчастным видом пробормотал Гаррис, как скажете?» Видал, схватил пиджак и без единого слова, ни на кого не глядя, ушел с площадки. «Что все-таки происходит?» — повторил Дон, выходя из-за прожекторов и направляясь к Гаррису. «Будь я проклят, если хоть что-то понимаю! На следующей неделе должны начаться натурные съемки, а мы безнадежно отстали с дворцовыми сценами». — Скоро мы окончательно выйдем из бюджета, и Теодор начнет изрыгать огонь и дым, как сказочный дракон. — Успокойтесь, джентльмены! — невозмутимо вмешался Саттон, закуривая сигару и устраиваясь поудобнее. — Когда божественная Криана возвращается домой, наш режиссер, то и дело отвлекается. Такое постоянно случалось на съемках «Безумного лета». Посередине самой главной сцены фильма раздается звонок от возлюбленной, и раз! Все мгновенно замирает, пока Ракоша не ответит на зов любви. «По-твоему, он оставил нас умирать от жары в этих тряпках, чтобы поехать домой и срочно заняться женой любовью?» — рявкнул Роган. Сатан сделанным неодобрением покачал головой. «Какая невоспитанность, теннант. «Проще сказать, что, хотя мы находим нашего режиссера не слишком приятным человеком, его половина не разделяет нашего мнения. Вспомни, ты видел когда-нибудь, чтобы она выезжала без него?» «Нет, но это не значит, что, будь у нее возможность, она не вырвалась бы на волю», — злобно прошипел Роган. Если она так чертовски предана ему, то почему столько времени проводит в Европе? — Культура, дорогой мальчик! — Культура, — пояснил Саттон, расплывшись в сияющей улыбке, — Кориана родом из восточных штатов и к тому же хорошо воспитана. Как бы это ни казалось тебе поразительно, однако Голливуд отнюдь не считается интеллектуальной столицей мира». Не удивлюсь, если окажется, что леди, подобная кориане, находит его попросту вульгарным. — А прыгать в постель в одиннадцать утра, по-твоему, признаку утонченности? — язвительно осведомился Роган. — Особенно, когда семьдесят-восемьдесят человек бьют баклуши в ожидании, пока она еще раз докажет супружеские права на мужа. Среди операторов послышались ехидные смешки, и Валентина почувствовала, как загорелись ее щеки. — Ну а сейчас кончайте бездельничать и за работу! — уничтожающе бросил Гаррис. — Будем репетировать эту сцену, пока не доведем ее до совершенства. — Когда мистер Ракоша вернется, обязательно потребует, чтобы мы сняли за один дубль. — Иисусе! Я могу прочесть эту чертову сцену даже задом наперед. Если Ракоши может позволить себе прерваться в середине дня, то почему нам нельзя? Потому что ты актер, а актера легко заменить, Деннант. черт с — без особого убеждения пробормотал Роган. «Да этот фильм развалится без меня, как карточный домик». — Если ты будешь играть, как сегодня, он развалится из-за тебя, — мрачно пообещал Гаррис. — А сейчас все по местам. Пробуем еще раз. — Слушай, ты не находишь, что эта кориана счастливица? шепнула Лейла Крейн в Валентине, пока они обе шли на площадку. — Представляешь? Как только у тебя засвербит в одном месте, стоит лишь поднять трубку, и такой парень, как ракушек твоему твоим услугам. — Он с ума по ней сходит, — заметил Дон Саймонс, — когда они вместе, глаз с нее не спускает. — А мне не везет, — вздохнула Лейла. — Откуда только такие мужья берутся? У меня их было трое, и все ублюдки на один лад бегали за каждой юбкой. «Я слышал, что последний, кроме этого, питал слабости к брюкам», — ухмыльнулся Роган. Лейла ущипнула его за плечо и рассмеялась. «Можешь биться об заклад, так оно и было». «Ну почему с древа жизни мне достаются одни лимоны? Надеюсь, в следующий раз я окажусь удачливей». «Тишина!» — рявкнул Гаррис. «Я хочу, чтобы к приезду мистера Ракоши сцена была отшлифована на все сто». «Начнем с твоего появления перед Маргаритой и Генрихом, Теннант, и на этот раз перестань заниматься ерундой, думай головой, а не другим местом». Валентина, гордо выпрямившись, сидела на троне рядом с Саттоном. Ее одеяние было тщательно расправлено, и Дон в последнюю минуту внес изменения в расположение Юпитеров. Но Валентина думала лишь о том, что... Видал работал над фильмом по восемнадцать часов в сутки, и ничто не могло его отвлечь. Однако сегодня произошло невероятное. Он ушел с площадки в самый разгар съемок, только из-за того, что его жене стало тоскливо, и она захотела видеть мужа. Едва ворочая, одеревеневшим языком, она произносила роль. Какая пустота внутри, мертвенный холод и невыносимое одиночество. — Владетельные лорды собирают армии, мой повелитель, — начал рога, напускаясь на колено перед Саттоном. — Невилли, Клиффорды, все готовы восстать против короля. Короткий плащ был небрежно наброшен на плечо. Длинные светлые волосы разметались по высокому вороту камзола. Валентине показалось, что мужчины красивее его она не встречала. Кроме того, он любит ее и хочет на ней жениться. В таком случае мы должны успокоить их, мой добрый суффолк, произнес Саттон с кротостью святого. Наш долг — любить подданных и прощать им опрометчивые поступки. В этом месте от Валентины и Рогана требовалось обменяться взглядами, полными отчаяния и раздражения. Наконец-то отсутствие воинственного духа в Генрихе стало печально и окончательно очевидным. Девушка посмотрела в глаза Рогана, и вихрь Горького безрассудства подхватил ее. — Да, — сказала она, как только Гаррис потребовал пройти сцену с самого начала. — Я выйду за тебя, Роган. Несколько мгновений тот, не веря своим ушам, глазел на нее, и, наконец, сообразив, в чем дело, издал оглушительный, торжествующий вопль и, подхватив Валентину, весело закружил. — Какого дьявола! — взвелся Гаррис. — К твоему сведению я пытаюсь чего-то добиться, Теннант, а ты ведешь себя как мальчишка и только все портишь. — И буду по-прежнему портить! — объявил Роган, подходя ко второму режиссеру и обнимая Валентину за талию. «Я не собираюсь пережевывать эту проклятую сцену снова и снова. Сейчас я немедленно пошлю за шампанским, и мы отпразднуем мое предстоящее бракосочетание».